Сидя в ласе, раздул ноздри, словно ему вдруг не хватило воздуха. "Всем животным", сказал он, "по самой сути своей всем животные. Чёрт-то с два. Никакое я не животное. Я, может быть, болван, бестолочь, гнусное порождение двадцатого века, но я не животное. Ты мне этого не говори. Я не животное. Послушай, Артур. Так мне до чего не ума захотел. Господи, знал бы ты, до чего это смешно". Анна-то воображает, будто она ужасная интелликтуалка. Вот где смех, вот где комедия. Читает в газете театральные новости и смотрит телевизор, пока до глаз на лоб не полезут, значит, интелликтуалка. Знаешь, что у меня жена? Нет, ты хочешь знать, кто такая моя жена? Величайшая артистка, писательница, психоаналитик и вообще величайший гений во всём Нью-Йорке, только ещё не проявившийся, не открытый и не признанный. А ты не знал? У чёрт, до того смешно прямо худо перерезать себе глотку. Мадам Бавари, вольнослушательница курсов в Преколумбийском университете. Мадам кто? Досадливо переспросил Сидавласый. Мадам Бавари, слушательница лекций на тему Что нам даёт телевидение? Господи, знал бы ты. Ну ладно, ладно. Не стоит толочь воду в ступе. Сказал Сидавласый. Повернулся и поднеся два пальца к губам, сделал женщине знак, что хочет закурить. Прежде всего, сказал он в трубку: "Чёрт тебя разберёт, умный ты человек, а так-то не на грош". Он приподнялся, чтобы женщина могла за его спиной дотянуться до сигарет. "Серьёзно тебе говорю. Это сказывается и на твоей личной жизни, и на твоей ума захотел. Фу, помереть можно, Боже милостивый. А ты хоть раз слыхал, как она про кого-нибудь рассказывает?" про какого-нибудь мужчину. Вот выпадет у тебя минутка свободная, сделай одолжение, попроси, чтобы она тебе описала кого-нибудь из своих знакомых. Про каждого мужчину, который попадается ей на глаза, она говорит одно и то же: ужас, но симпатичный. Пусть он будет распоследний, жирный, безмозглый, старый. Хватит, Артур резко перебил Сида Власи. Всё это ни к чему. Совершенно ни к чему. Он взял у женщины зажжённую сигарету, она тоже закурила. Да, кстати, сказал он, выпуская дым из ноздрей. А как твои сегодняшние успехи? Что? Как твои сегодняшние успехи? Выиграл дело? Фу, чёрт. Не знаю. Скверно. Я уже собирался начать заключительную речь, и вдруг этот Лизберг, адвокат истца, вытащил откуда-то дуру горничную с целой кучи простыней в качестве вещественного доказательства, а просто не все в пятнах от клопов. бр